Голова номер 21. Улуру! вскричал, не сдержавшись, командующий Офар. Черт, он едва не подпрыгнул на месте. Шепотом произнес Алексей. Ты знаешь, что такое Улуру? Многозначительно произнес Накуар. Представь себе, знаю. Это такая штука, которая в один момент может превратить объект размером с футбольное поле в детский кубик. Ты точно врач? Покосился на него Энсин. Ты меня об этом уже спрашивал. Напомни, что ты ответил -с -с. Алексей приложил палец к губам. Командующий говорит На экране рядом с генералом Ветром появилась рука в кожаной краге, сжимающая большой пластиковый стакан, со вставленный в него соломинкой. На стакане был изображен стилизованный взрыв, только направленный внутрь. Направления указывали стрелки а сверху красовалась надпись «Улуру». Рука, подающая генералу стакан, держала его так, чтобы не скрывать рисунок и надпись. Генерал принял стакан, поймал трубочку губами и втянул напиток. Робот-уборщик поставил ему отлично за театральный эффект. «Вы блефуете, генерал?» «Ты повторяешься, командующий. Прежде чем вы активируете свои пусковые установки», Они уже активированы и направлены на вас. Как я уже сказал, мне достаточно лишь платком взмахнуть. Хром-ветер провел кончиками пальцев по уголку платка, высовывающемуся из кармана. — Вы не смеете угрожать мне, генерал Хромветер. — Я разве угрожал? Удивленно вскинул брови Сайтон. — Я представляю Фортан. Ты в секторе Сайтонов, и ты притащил с собой боевой флот. «Что бы это значило?» «А?» «Это наше внутреннее дело. Решайте свои внутренние дела на своей территории. я даю тебе пять минут». Он продемонстрировал растопыренную пятерню. «Ровно пять минут на то, чтобы убраться отсюда к чертовой, как говорили мои предки матери. Ты понял меня, а?» «Я не собираюсь вступать в перепалку», — усмехнулся Офар. «Пять минут». Генерал раздавил стакан в руке и отшвырнул его в сторону. Вы не вправе диктовать нам условия, командующий. И ввлекся и забыл о главном. Снова прошептал Алексей. О чем? спросил Накуар. О том, что мы пришли с миром и чем это чревато. Тем, что генерал хром ветер запустит улуру. Уверен? Я давно его знаю только не спрашивай снова про мою специальность. Хорошо. Ты знаешь, что нам делать? Надо выручать командующего». Алексей положил руки на подлокотники, готовясь встать. Капитан Уней обернулся и посмотрел на него. «Уже иду», — кивнул Алексей и бодрым шагом направился к обзорной стене. «Генерал Хромветер», — взмахнул он рукой из-за спины Офара. «Прости, что встреваю в твой разговор с командующим, но если ты примешь против нас систему Улуру, у меня не будет другой возможности засвидетельствовать тебе свое уважение». Алексей сложил руки перед грудью и поклонился. «Кто это?» «Непонятно, к кому обращаясь, спросил Сайтон». «Наш переговорщик», — ответил капитан Уней. «А кроме того, еще и твой давний почитатель», — добавил Алексей. Я восхищаюсь твоим стилем ведения боя еще со времен битвы при Грейси, после которой сектор Церера перестал быть прибежищем контрабандистов и прочей межзвездной швали. Двенадцать поселений на дальних планетах наконец-то обрели истинную независимость». «Да, славная была битва», — довольно улыбнулся Сайтон. И «Я потерял в ней свой правый глаз. Пальцем коснулся он оправы монокля». И чего я никогда не забуду, — продолжил Алексей, — так это то, как твой корабль, крылатый змей, прикрыл собой золотой компас, землян, когда у тех сдох силовой щит. Сайтон резко подался вперед, Левый глаз его вспыхнул, словно лазер. А вот об этом не знает никто, кроме тех, кто там был. Этот счет только между мною и капитаном золотого компаса. Эффект от внезапного появления землянина был оценен роботом оборщиком на пятерку. «Я был там». «Фортанов там не было. При Грейси сражались только мы и земляне». «Я землянин». «И что же этот землянин делает на корабле фортанов?» «Я переговорщик». Сайтан хмыкнул и скривил губы. «Ну да». «Быстрый, почти незаметный взгляд в сторону командующего». «Сами фортаны-то, никудышные переговорщики!» Офар хотел, было что-то ответить, но Уней опередил его. «Для того мы и взяли переговорщика!» Сайтен, понимающе кивнул, опустил уголок платка и оценивающий посмотрел на Алексея. «Однако ты слишком юн для того, чтобы быть участником битвы при Грейси!» «Я был там!» — заверил Сайтена Алексей. «И мы с тобой встречались!» «Напомни, при каких обстоятельствах?» Хром-ветер явно был заинтригован. «На борту золотого компаса». «По окончанию битвы я поднимался на борт золотого компаса, для того, чтобы выразить свое уважение капитану. Но извини, тебе я не помню». «Ты не помнишь Юнгу, которому сам предложил попробовать согнуть твой указательный палец?» «На нем тогда еще не было золотых заклепок, но была монограмма». «Лешка!» От удивления Сайтон даже чуть привстал. Постреленок! Неуж ты и впрямь ты? Удивление Сайтона было ничто по сравнению с удивлением главы ОСБФ Офара. Переговорщик, которого он лично взял на корабль, оказался близким другом вражеского генерала. И это при том, что Офар велел своим подчиненным тщательнейшим образом проверить землянина. В уме главы ОСБФ он уже прикидывал, чьи головы должны полететь по такому случаю. Но ну а пока что его эмоции не слишком бросались в глаза. Он сел в кресло, пододвинул к себе инфостолик и принялся вводить по нему пальцем, делая вид, что он чем-то занят. «Я, генерал Ветер», — отсолютовал Сайтону Алексей. «Рад тебя видеть, дружище», — раскинул руки в стороны генерал. И как же ты оказался на фортанском корабле? Долгая история, генерал. Расскажи ее в двух словах. Слышал о теракте в Кандакане? Разумеется, ведь именно нас в ней и обвиняют. Алексей плотно сжал губы и повел перед собой рукой с открытой ладонью. Что? Нет? Сайт озадаченно постучал пальцами по платиновой пластине на лбу. А этот флот... «Что он здесь делает?» Алексей снова провел перед собой рукой с открытой ладонью. Только на этот раз указательный палец был согнут. «Понимаю», — задумчиво произнес генерал. «Да, это следует обсудить». Кто-то дернул командующего за штанину. Офар посмотрел вниз. Возле его правой ноги притаилось устройство в форме полусферы. «Ты кто?» — спросил Офар. Шикнул на него робот, Сделай вид, что меня здесь нет, потому что меня здесь и не должно быть. Хорошо. Офар снова перевел взгляд на какие-то схемы на поверхности инфостолика, разбираться в которых у него сейчас не было ни малейшего желания. Так все же, кто ты такой? Я робот-уборщик. Мне поднять ноги, чтобы ты смог подмести? Ха-ха, как смешно. Недовольно прожужжал робот. Я и не думал шутить. Ты же сам сказал, что ты уборщик. Уборщик — это моя работа, но предназначение у меня иное. Трауминофар был далеко не глупый человек и прекрасно понимал, что блестящий завалил переговоры с генералом Ветром. Да, конечно, все произошло очень неожиданно, и решение ему приходилось принимать, что называется, на лету. Но Халет дак. Объяснение и оправдание требуются не победителю, а проигравшему. Поэтому робот-уборщик мог оказаться для него сейчас самой подходящей компанией. Слушаю. Я могу, во-первых, помочь подправить ваш имидж. Мне это нужно? Простите, фортуан командующий, но вы зачастую путаете имидж с харизмой, а это, как говорят у нас в ячейках, две большие разницы. Это все? Я сказал, во-первых. Значит, если во-вторых. Во-вторых, вам следует поработать с риторикой. Основательно поработать. Фортуан, командующий. Офар снова посмотрел на робота, говорящего все это. «Не смотрите вниз!» Скрипнул уборщик. «Почему?» «Если меня увидят, то снова засунут в ячейку. И вы, Фортуан, командующий, останетесь без консильери». «Без чего?» Не понял Офар. Но это что-то вроде советника, только более близкий, почти родственник. У нас все будет строиться на доверительных отношениях. Откуда ты это все знаешь? Люблю читать. Где же мы можем встретиться, генерал? Спросил Алексей. Хром ветера задаченно поскреб пальцем титановую пластину в центре лба. Поиски нейтральной территории и согласование протокола займут какое-то время. Зачем нам протокол, генерал? Улыбнувшись, развел руки в стороны Алексей. «Что мешает нам просто поговорить, как старым знакомым? Место встречи выбери сам. Я согласен прибыть на твою территорию. У меня нет оснований не доверять тебе, генерал Ветер». Сайтон провел железными пальцами по подбородку. Законы воинского братства были для него превыше всего. Если этот парень служил на золотом компасе, когда они вместе громили логово контрабандистов, Пусть даже в то время он был всего лишь юнгой, а генерал еще не был генералом, они оставались братьями по оружию. До тех пор, пока кто-то один не докажет обратное. Подлецы, увы, встречаются везде и повсюду. И как говорил классик, со времен их только больше становится. Даже странно, как до сих пор весь мир окончательно не запоршивил, Как еще сохранилось в нем такое понятие, как долг, достоинство и честь. Но как бы там ни было, пока у генерала Ветра не было основания не доверять бывшему юнге Лешке, «Ты точно имеешь право говорить от имени командования Фортанов?» — спросил он на всякий случай. «Разумеется». Алексей поискал взглядом командующего, надеясь, что он подтвердит его слова. Но Фар сидел низко наклонив голову и прикрыв глаза ладонью, как будто пребывал в глубокой задумчивости или же попросту задремал. С пожилыми людьми такое порой случается. Решив не тревожить командующего, Алексей указал на капитана Унея. «Фортуан Бузин официально назначен переговорщиком приказом командующего операцией Офаром», строго официальным голосом произнес капитан. «Таким образом, он имеет право обсуждать любые вопросы от имени командования, а также брать на себя любые обязательства, имеющие непосредственное отношение к данной операции». Однако переговорщик Бузин не имеет права выступать от имени высшего руководства Фортана и заключать какие-либо соглашения, требующие подписи высших официальных лиц Фортана. «Меня это устраивает», — кивнул генерал. «Значит, ты хочешь стать моим адъютантом?» — решил внести из ясность Офар. «Консильери», — уточнил робот-уборщик. Ты полагаешь, престиж главы Объединенной Службы Безопасности Фортана заметно поднимется, если за ним по пятам все время будет бегать робот-уборщик. Не робот определяет место, а место робота. Прости, что ты не понял. Я робот-уборщик ровно до тех пор, пока выполняю эту работу. Как только я начну работать на вас, Фортуан Командующий, я стану роботом-кансильери. А это уже совершенно иной статус. Если мне поставить парочку дополнительных карт памяти и расширенный логистический чип, так ты просто хочешь повысить свой статус. Нет, Фортуан, командующий, я хочу быть полезен вам. Почему именно мне? Потому что я еще не встречал человека более достойного. Это была откровенная ложь, да еще и густо приправленная лестью. Но порой именно такой грубый и прямолинейный ход оказывается самым правильным. Робот-уборщик об этом знал, потому что много читал, в основном художественную литературу, которая только тем и занимается, что препарирует человеческую душу. Офар тоже много читал, но по большей части приказы, постановления, реестры, служебные записи, объяснения, пояснения, комментарии – На приличную литературу времени почти не оставалось. Но в молодости он тоже читал романы и даже стихи. Поэтому он догадывался, на какой крючок пытается поймать его робот-уборщик. Ему это понравилось. Он давно уже не сталкивался с подобным человечным и, можно даже сказать, глубоко личностным подходом. «Я могу изменить внешность», — продолжал между тем развивать тему «уборщик», — «сделать ее более респектабельной» или «нет». Лучше раскрасить меня в защитные цвета, и тогда вы можете всем говорить, что я новая модель робота-телохранителя. Роботов-телохранителей не бывает. Именно, я буду первым, экспериментальной моделью, а общаться мы с вами сможем через биом, так что никто не услышит. Ты собираешься давать мне советы? Спросил Офар, не скрывая скепсиса. Ни в коем разе. Решительно отмел подобное нелепое предположение робот. Я буду тем, с кем вы всегда сможете посоветоваться по любому вопросу. И ведь не просто советник, а консильери. Фактически ваше второе «я». Со мной можно будет обсуждать, со мной можно будет спорить, надо мной можно будет посмеяться. Собственно, это то же самое, что посмеяться над самим собой. Порой бывает полезно. Я белая полоса посреди дороги, на которой можно присесть, Отдохнуть и подумать, в то время как слева и справа от тебя проносятся машины. Красивая метафора, — кивнула фар. — Я готов вылететь прямо сейчас, куда ты скажешь, генерал-ветер. Но... — Алексей щелкнул пальцами. — Для начала я хотел бы решить вопрос, не терпящий отлагательств. У нас есть раненые. — Раненые? — удивленно вскинул брови хром-ветер. — Откуда? Мы же еще даже не начали. В гиперспейсе нас атаковал неведомый противник. Ты шутишь? Нет, генерал. Если ты имеешь возможность видеть наши корабли... Разумеется, имею, Юнга. Я теперь переговорщик. А, прости. Видишь белый ком, плюющиеся плазмы? Да, я давно уже на него глаз положил. Вот этот. Генерал указал на глаз с моноклем. Что за штука? Это один из вражеских кораблей, который мы сумели подцепить ловчими и вытащить из гиперспейса. «Чтоб я всю жизнь на корабле гальюны чистил!» Восторженно произнес Хром Ветер. Смотрел он при этом чуть в сторону, видимо на экран, показывающий ему, во что превратился корабль-призрак. И кто же это был? Без понятия, генерал. Но, как я уже сказал, у нас есть раненые. Некоторые серьезно. Выбор для них – либо гибернация, либо немедленное помещение в стационар под присмотр специалистов. Сам понимаешь, физические травмы – это не инфекция. При гибернации могут возникнуть различные осложнения, поэтому… Сколько? Алексей посмотрел на капитана. Уней указал на вахтенного офицера-координатора. Тот быстро пробежался пальцами по поверхности инфостолика. Наложил одну на другую несколько иконок. 11. 11 человек, повторил, обращаясь к Сайтану Алексей. Не проблема. Отправляйте медицинский бот с ранеными в точку 2212. Мы перехватим его и доставим в кипу вух Со статусом раненых определимся позже. Если мы не решим наши проблемы, они будут считаться военнопленными. Разумеется, генерал. Тебя я жду на 325 то есть на орбитальной станции 325, уточнил на всякий случай Алексей. Я разве произнес слово «орбитальная станция»? Левый глаз Сайтона мигнул красным огоньком и снова потух. К слову, станция под нашим контролем, так что не пытайтесь даже приближаться к ней. Значит, ты ждешь меня на планете 325? Именно. Но там, как я слышал, отвратные условия. Климат мерзкий. И сила тяжести больше, чем обычно. Ну, скажу я тебе, Лёха, видал я планеты и похуже. Согласен. Галактика полна загадок и чудес. Ну как мы до вас доберемся? Сколько человек у тебя будет сопровождения? Двое. Со мной будет трое. Ну и отлично. Забирайтесь вместе в трехместную посадочную капсулу. Цель – Харвестер номер пять. Мы тут неплохо устроились. Стандартный скафандр, типа скиф, выдержит в агрессивной среде 325 примерно 15 минут. Этого времени вам хватит на то, чтобы найти Харвестера. Усиленные скафандры, вроде Гогов и Магогов, надевать не советую. Вы тут в них с места не сдвинетесь, сервы на раз сдохнут. А если не найдем Харвестера? Ну, парень, ты меня удивляешь. Развел руками Сайтон. Найдешь, если жить хочешь, а? Или как? Найдем. Ну вот. Ну а как мы потом обратно? Да не волнуйся, ты Леха. Генерал чуть подался вперед и подбегнул Алексею красным глазом. Разберемся. Я ведь тоже не собираюсь оставаться здесь навсегда. Кстати, переговорщик уже договорился с генералом Сайтонов о времени и месте переговоров. Сообщил командующему роботу-борщик. Я в курсе. Едва заметно кивнул Лофар. «Я все слышу и вижу. Просто не хочу вмешиваться». «Очень правильное решение», — одобрительно заметил робот. Офар посмотрел на него сверху вниз и хмыкнул в высшей степени неопределенного. «Смею заметить», — тут же добавил уборщик, — «что ваш выбор переговорщика я также считаю в высшей степени точным». «Могу я спросить, почему?» «Он по природе своей интроверт. И наделен высоким уровнем эмпатии. Ты понял это, понаблюдав за ним полчаса? О, порой мне достаточно лишь взглянуть на человека, чтобы понять, что он собой представляет. Точно? Я бы не стал вам лгать, фортуан командующий. И с такими-то талантами ты занимаешься уборкой мусора. Я думаю, это карма. Вот как. Но я уже отработал ее. Теперь я чист. Уфар постучал носком ботинка по полу. «Ты принят», — сказал он, но с испытательным сроком. От возбуждения робот закрутился на месте. «Что я должен буду сделать?» «Ты? Ничего. Все будет зависеть от переговорщика. Если он действительно окажется так хорош, как ты утверждаешь, ты становишься моим постоянным помощником». «Советником», — поправил командующего робот. «Помощником». «Я согласен. Как мне тебя называть?» «У меня есть несколько вариантов. Давай самый простой. Бо. Как? Бо. Просто Бо и все? И если хотите, можете называть меня Бо-великолепный?» «Ладно, пусть будет просто Бо. Мне сменить расцветку? Поговорим об этом позже». Робот возбужденно закрутился на одном месте. Потом выставил щетку и принялся полировать пол. «Что ты делаешь?» — спросил Офар. «Простите, Фортуан, Офар». Робот спрятал щетку. Вошло в привычку. В момент возбуждения начинают драить пол. «Я не хочу, чтобы мой помощник драил пол рядом с моими ногами. Это будет не очень-то хорошо смотреться». «Разумеется, Фортуан — командующий. Я смогу контролировать себя». Офар приподнял руку прикрывающую глаза, и незаметно посмотрел на экран. Судя по довольному выражению лица сайтонского генерала, согласование условий переговоров шло успешно. Следовательно, у Бо была реальная возможность заполучить постоянную работу при главе ОСБФ. Неплохая карьера для робота-уборщика. «Ну, до скорой встречи, Лёха!» — взмахнул закованный в железо рукой сайтон. «Последний вопрос, генерал. «Давай. Насчет Улуру. Ты же это... пошутил?» «Мальчик мой...» Генерал Ветер поднял руки так, будто собрался хлопнуть в ладоши, но в последний момент передумал. «Я никогда не шучу подобными вещами. Если я сказал Улуру, значит Улуру. Но черт возьми, как?» «Элементарно, Леха. Мы установили шесть пусковых ракетных установок на поверхности 325. 2 5. Генерал хохотнул. «Уверен, Фортанам никогда бы не пришло в голову искать их там. То есть, все это время мы были у вас под прицелом». «С того момента, как флот Фортанов покинул нейтральную зону портала», — уточнил Сайтон, «мы чтим кодекс ведения войны». «Но что вы потом будете делать с этими пусковыми установками?» «Ты имеешь в виду, если нам не придется пустить их в дело?» «Именно». Мы оставим их здесь, поднимать их снова на корабли слишком много возни. К тому же, тут настолько агрессивная среда, что после этой операции пусковые установки, скорее всего, все равно пришлось бы пустить на металлолом. Здесь их очень скоро съест кислота, мы же не ставили на них специальные многослойные защитные покрытия, как на фортанских орвестерах. Так что в плохие руки они не попадут. А энергетические капсулы у Луру дезактивируются через 12 часов перспектива спускаться на поверхность 325 казалась Алексею все более мрачной. Но если Сайтанам генерала Ветра удалось добраться до Харвестеров, почему он должен спасать? Здравый смысл подсказал вполне разумный ответ на сей не особо заковыристый вопрос. Сайтоны фактически были полукиборгами, что явно давало им возможность оставаться живыми и почти невредимыми в таких условиях, в каких не выжил бы ни один человек. Но упрямство – Никак не хотела соглашаться с доводами разума. Упрямство упрямо твердило. И если сайтоны смогли это сделать, почему человеку с ее не под силу? Но ну, в самом деле, почему? Кто сказал, что нырнуть в центр кислотного шторма это чистое самоубийство? Вроде бы никто не говорил. Экран, на котором был генерал Хромветер, давно уже погас. А землянин все стоял и смотрел на его черную пустоту, как будто надеялся увидеть там ответы на вопросы, которые сам себе задавал. «Кого вы собираетесь взять с собой, Фортуан Бузин?» — спросил капитан Уней. «Энсина О'Кода и старшего офицера Лонуара», не задумываясь, ответил Алексей. «Могу я поинтересоваться, почему именно их?» — спросил капитан чтобы ты ответил на этот вопрос». Сверху вниз посмотрел на своего кибернетического помощника Офар. «Я советник, а не переговорщик», — ответил робот. «Ты помощник. Тем более, хороший переговорщик должен доверять своему Мокса. Он землянин. Ну и что?» Офар только плечами пожал в ответ. «Какое представление о Мокса? могла иметь начиненная электроникой консервная банка, примерно такой же, как и землянин. «У вас есть другие кандидатуры, фортуан-капитан?» – спросил Алексей. «Я не возражаю против тех, что назвали вы», – ответил умный. «Мне всего лишь было интересно узнать причину, по которой вы выбрали именно их». «Честно говоря, я назвал первые имена, которые мне пришли в голову». Если бы у меня было время, я бы подошел к этому вопросу более основательно. А так я решил довериться своему Мокса». Алексей думал, что он пошутил. Но капитан отнесся к его словам чрезвычайно серьезно. «Надеюсь, ваша Мокса не подведет вас, Фортуан Бузин», — сказал он. «Я тоже на это рассчитываю, Фортуан Капитан», — ответил Алексей, также со всей серьезностью, на какую только был способен. «Ну как?» — спросил робот. Офар сделал вид, что не услышал вопрос. Он поднялся на ноги и быстро направился к обзорной стене. Бывший робот-уборщик уже не таясь покатился за ним следом.